И, разумеется, им оказался единственный человек в Швеции, с которым она не хотела больше встречаться ни при каких условиях. Она вздохнула. Микаэль Блумквист был все тот же. Он, как всегда, повел себя до чертиков наивно и добропорядочно. Лизбет Саландер утратила наивность уже в 10 лет. Не бывает совсем невиновных. Есть только различные степени ответственности. Нильс Бюрман умер, потому что не пожелал играть по ее правилам. Она предоставила ему надежный шанс, но он все равно нанял альфа-самца, пытаясь расправиться с ней, так что тут была не ее вина. Однако, если на арену вышел Калли Блумквист, его участие не стоит недооценивать. Он может ей пригодиться. Он был мастер, разгадывает загадки, обладал феноменальным упорством. Это она знала по опыту Хеда-стада. Вцепившись во что-нибудь, он держал это мертвой хваткой. Он был по-настоящему наивен, но мог действовать там, куда она не могла соваться, чтобы не выдать своего присутствия. Его можно было использовать, когда ей самой придется тихо и незаметно скрыться за границей. А все шло к тому. Но, к сожалению, Микаэлем Блумквистом нельзя было управлять, требовалось, чтобы он сам хотел что-то сделать и имел для этого моральное оправдание. Иначе говоря, он был весьма предсказуем. Немного подумав, она создала новый документ, назвав его «Мику Блуму» и написала одно единственное слово – «Зала». Это даст ему пищу для размышлений. Она все еще сидела за компьютером, погруженная в размышления, как вдруг заметила, что компьютер Микаэля Блумквиста заработал. Его ответ пришел вскоре после того, как он прочитал ее послание. Лизбет, ты да наказание на мою голову. Кто, черт возьми, такой зала? Связующее звено или что? Если знаешь, кто убил Дага и Ми, а так скажи мне хотя бы, чтобы мы могли распутать этот проклятый клубок и не мучиться, Микаэль. Окей, пора подцепить его на крючок. Она создала еще один документ, назвала его Калле Блумквисту. Она знала, что он рассердится. Затем написала короткое сообщение. Ты журналист, вот и раскапывай. Как она и ожидала, его ответ пришел немедленно и содержал призыв рассуждать разумно, даже взывал к ее чувству. Она усмехнулась и отключила его жесткий диск. Но свои шпионские розыски она на этом не закончила, а переключилась на жесткий диск Арманского. Она внимательно прочитала его отчет о ней, написанный на второй день Пасхи. Из содержания отчета нельзя было понять, кому он адресован, но она решила, что Драгон сотрудничает с полицией, содействуя ее поискам. Проверка электронной почты Арманского не принесла ничего интересного. Уже собираясь отключить жесткий диск, она вдруг наткнулась на послание, адресованное начальнику технического отдела «Милдон Секьюрити». Арманский поручал ему установить камеру скрытого наблюдения в своем кабинете. Ого! Посмотрев на дату, она увидела, что поручение было послано в конце января, спустя несколько часов после ее посещения. Это значило, что прежде чем нанести Арманскому следующий визит, ей придется подправить кое-что в системе автоматического наблюдения. Вторник, 29 марта, воскресенье, 3 апреля. Во вторник утром Лизбет Саландер зашла в картотеку главного управления криминальной полиции и сделала запрос на имя Александра Золоченко. Там он не значился, что и неудивительно. Насколько ей было известно, он ни разу не представал в Швеции перед судом и даже не числился в переписи населения. В регистр криминальной полиции она заходила под видом комиссара Дугласа Щольда, 55 лет, работающего в полицейском округе Мальмё. И тут она испытала небольшое потрясение. Ее компьютер вдруг запищал, и в меню замигала иконка, подавая сигнал о том, что кто-то разыскивает ее в чате ICQ. Первым ее побуждением было вырвать из гнездовилку и отсоединиться. Но она быстро одумалась. В компьютере Шольда не было программы ICQ. Она вообще редко имеется у пожилых людей, а чаще используется для общения молодежью и опытными пользователями. А это означало, что кто-то ищет именно ее. Выбор в этом случае был небогатый. Она включила ICQ и написала, что «тебе надо, чума». Тебя, Асане, легко застать. Ты когда-нибудь заглядываешь в свою почту? Как ты меня нашел? По щельду. У меня тот же список. Я подумал, что ты выбрала пользователя с наибольшим доступом. Что тебе надо? Кто такой Золоченко, которого ты запрашивала? Не суйся не в свое дело. Что такое происходит? Чума, иди к черту. Я-то думал, что это ты у меня, как выражаешься, проблема по части социальной адаптации. Но если верить газетам, то по сравнению с тобой я совершенно нормальный. Сама себе покажи палец. Тебе нужна помощь? Лизбет немного подумала. «Сначала Блумквист, теперь Чума. Народ перебор рвется ей помогать. С Чумой была одна проблема. Он был нелюдимый отшельник, весил 160 килограммов и общался с окружающим миром исключительно по интернету. Если сравнивать с ним, то Лизбет Саландер была активным участником общественной жизни и чуть ли не душой любой компании. Не дождавшись ответа, Чума отщелкал следующую строчку. «Ты здесь? Тебе нужно помочь выбраться за границу? Нет? Почему ты стреляла? Заткнись!» Ты собираешься застрелить еще кого-нибудь, и должен ли я бояться за себя? Ведь я единственный человек, кто может тебя выследить. Не суйся в чужие дела, тогда нечего будет бояться. А я и не боюсь. Если тебе что-нибудь понадобится, найдешь меня в ход -мейле. Может, тебе оружие нужно, новый паспорт? Ты социопат. Это по сравнению с тобой-то?» Лизбет отключила эсек, и села на диван и стала думать. Через 10 минут она снова открыла компьютер и послала чуме по ход-мейлу следующее сообщение. Прокурор Экстрем, начальник следственного отдела, живет в Тебю. Женат, у него двое детей, есть красный интернет, проведенный на виллу. Мне может понадобиться доступ к его лэптопу или домашнему компьютеру. Я хочу читать его в реальном времени. Hostile Takeover с зеркальным жестким диском. Она знала, что Чумаретка выходит из своей квартиры на Сюндуберге. И поэтому надеялась, что у него найдется под рукой какой-нибудь расторопный подросток для поручения во внешнем мире. Письмо она отправила без подписи, это было излишне. Ответ пришел, когда она спустя 15 минут включила программу ICQ. «Сколько заплатишь? 10 тысяч на твой счет плюс расходы и 5 тысяч твоему помощнику. Я дам о себе знать». Электронная почта от Чумы пришла утром в четверг, и все послание состояло из FTP-адреса. Лизбет удивилась. Результат она ожидала не раньше, чем через две недели. Произвести враждебное поглощение даже при помощи гениальной программы Чумы и специально разработанного оборудования было делом сложным и кропотливым. В ходе этого процесса информация постепенно закачивалась в чужой компьютер килобайт за килобайтом, пока не возникала новая программа. Скорость процесса зависела от того, как часто Экстрем пользуется своим компьютером. А после его завершения требовалось еще несколько дней на то, чтобы перевести всю информацию на зеркальный жесткий диск. 48 часов – это был не просто рекорд, а нечто теоретически невозможное. Лизбет преисполнилась восхищения и вызвала его ICQ. «Как тебе это удалось?» У четырех членов семьи есть компьютеры. Представляешь себе, у них нет Брандмауэра. Безопасность на нуле. Достаточно было подсоединиться кабелю и загружать. Мои расходы составили 6000 тысяч крон. У тебя столько найдется? Yes, Плюс бонус за срочность. Подумав немного, она через интернет перевела на счет чумы 30 тысяч крон. Она не хотела пугать его слишком уж большой суммой. Затем она удобно устроилась на купленном в Икеа кресле и открыла лэптоп начальника следственного отдела «Экстрема». За час она прочитала все отчеты, которые посылал тому Ян Бублански. Лизабет подозревала, что согласно уставу такие рапорты не должны были выходить за стены полицейского управления, но Экстрем не обращал внимания на требования устава, раз он забрал эти дела с собой и разместил их в частном компьютере, не обеспеченном даже брандмауэром. Это было лишним доказательством того, что ни одна система безопасности не устоит против тупости собственных сотрудников. Из компьютера Экстрема она извлекла множество полезной информации. Сначала она узнала, что Драга Норманский предал двух своих сотрудников в качестве добровольных помощников следственной группе инспектора Бублански. Практически это означало, что Милтон security спонсирует охоту, которую за ней ведет полиция. Их задачей было всеми путями способствовать поимке Лизбет Саландер. «Ну спасибо, Арманский, это я тебе еще припомню», — подумала Лизбет. Узнав, кто эти сотрудники, она помрачнела. Бомона она запомнила как человека неприветливого, но вежливого. Николас Эриксон был нечистым на руку ничтожеством, который мошенничал с клиентами, используя свое служебное положение в Милтон Секьюрити». Лизбет Саландер обладала довольно гибкой моралью. При случае она и сама не погнушалась бы обмануть хозяйских клиентов, но только если они того заслужили, и никогда не нарушила бы обязательства по неразглашению сведений. Очень скоро Лизбет обнаружила, что утечка информации в прессу происходит через самого начальника следственного отдела «Экстрема». Припоследствии электронной почты он отвечал на ряд вопросов, касающихся заключения медицинской экспертизы о Лизбет Саландер и о связях между ней и Мириам Ву. Третий, сделанный ею важный вывод, гласил – что группа инспектора Бублански не имела ни малейшего представления о том, где им нужно искать Лизбит Саландер. Она с интересом прочитала отчет о принятых мерах и изъятых под наблюдение адресах. Список оказался коротким. Разумеется, в нем числился дом на Лунда Катана, кроме него, адрес Микаэля Блумкист, старый адрес Мириам Ву на площади Святого Эрика и Мельница, в которой она иногда бывала. Вот черт, подумала Лизбит, и как меня только угораздило засветиться рядом с Мими, надо же было додуматься до такой глупости. В пятницу сыщики экстрема вышли даже на след группы «Персты дьявола». Лизбет сделала вывод, что теперь они нанесут визиты еще по нескольким адресам, и нахмурилась. Да, после этого девчонки из «Перстов дьявола», вероятно, навсегда исчезнут из ее круга знакомств, хотя она даже ни разу не встречалась с ними после своего возвращения в Швецию. Чем дольше она над всем этим думала, тем больше недоумения приходило. Прокурор экстрем усердно поставлял прессе информацию, перетряхивая всякое грязное белье, Цель его понять было не трудно. Он зарабатывал себе популярность и готовил почву на будущее, когда ему придется выдвигать против нее обвинения. Но почему же он смолчал о полицейском расследовании 91 года, ведь это стало непосредственным поводом ее направления в больницу Святого Стефана? Почему он держит в тайне эту историю? Лизбет вошла в компьютер Экстрема и целый час занималась просмотром его документов. Закончив эту работу, она закурила сигарету. Она не нашла ни одной ссылки на события 91 -го года, и приходилось сделать неожиданный вывод. Он просто ничего об этом не знал. Сначала Лисбет застыла в растерянности, но потом взгляд ее остановился на ноутбуке. Чем не задача для старинной Калли Блумквиста? Уж он в ней вцепится так, что не оторвешь. Она снова включила компьютер, зашла на его жесткий диск и создала документ МБ-2. Прокурор Э. снабжает СМИ информацией. Спроси у него, почему он молчит о старом полицейском расследовании. Это будет достаточно, чтобы подтолкнуть его к действию». Она терпеливо прождала два часа, прежде чем Микаэль вошел в сеть и занялся своей электронной почтой. Через 15 минут он обнаружил ее документ, а затем еще через пять ответил ей своим документом под названием «Криптограмма». Он не, кликнул, не клюнул на приманку, а вместо этого завел старую песню о том, что хочется узнать, кто убил его друзей. Это стремление было Лизбет понятно, она немного смягчилась и ответила документом под заголовком «Криптограмма-2». «Как ты поступишь, если окажется, что это я?»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 И, скорее всего, видел его только по телевизору, где тот выступал в качестве уважаемого специалиста и всемирно признанного эксперта в области детской психиатрии. Но больше всего ее поразило упоминание о миллиардах Венерстрема. Откуда он об этом узнал? Она была уверена, что не сделала никаких ошибок, и что ни одна живая душа на свете не знает о ее тогдашних действиях. Она несколько раз перечитала его письмо. При напоминании о дружбе ей сделалось не по себе, она не знала, что на это ответить. Наконец, она создала документ «Криптограмма-4». «Мне надо над этим подумать». Она отключилась и села у окна. Лизбит Саландер вышла из квартиры в районе Моссебаки только в 11 часов вечера в пятницу. Вот уже несколько дней, как у нее закончился запас пиццы и прочих продуктов. Не осталось ни кусочка хлеба, ни корочки сыра. Последние три дня она питалась овсяными хлопьями, купленными однажды под настроение, когда она подумала, что пора перейти на здоровое питание. Теперь она сделала открытие, что стакан овсяных хлопьев с горсточкой изюма и двумя стаканами воды в микроволновке за одну минуту превращается во вполне съедобную овсяную кашу. Пошевелиться заставил ее не только недостаток еды. Ей надо было срочно разыскать одного человека, каковую задачу, к сожалению, невозможно было выполнить, сидя в квартире в районе площади Моссыбаки. -э Она направилась в гардеробу, достала из него белокурый парик и вооружилась норвежским паспортом на имя Ирэна Нессер. Ирена Нессер была реально существующей женщиной. Внешне она походила на Лизбет Саландер и три года тому назад потеряла свой паспорт, который заботами чумы попал в руки Лизбет, и уже тоже 18 месяцев при необходимости помогал ей выступать в чужом обличье. Лизбет вынула колечки из бровей и ноздрей, и перед зеркалом в ванной сделала макияж. Она оделась в темные джинсы, простую, но теплую коричневую куртку, расшитую золотом, и уличные сапожки на высоких каблуках. В картонной коробке у нее лежал запас баллончиков со слезоточивым газом. Она взяла оттуда один. Она даже достала электрошокер, которому не прикасалась уже год, и поставила его на зарядку. Сложив нейлоновую сумку смену одежды, поздно вечером она вышла из квартиры. Для начала Лизбет прошлась до ресторана «Макдональдс» на улице хорнс -Гатан. Там она меньше рисковала столкнуться нос к носу с кем-нибудь из прежних сослуживцев из Милтон-Секьюрити, чем в Макдоналдсах в районе шлюза или площади Мэтбургарцплац. Она съела Биг Мак и выпила большой стакан колы. Поев, она села на четвертый номер и доехала до площади Эриксплан, а оттуда пешком дошла до Уденплан и вскоре после полуночи очутилась перед домом на Унденсплатган, где находилась квартира покойного адвоката Бюрмана. Она не думала, что за квартирой ведется наблюдение, но отметила, что на его этаже светится окно соседней квартиры, поэтому предпочла на всякий случай прогуляться, давать план. Вернувшись через час, она увидела, что свет в соседней квартире потух. Бесшумно, едва касаясь ногами ступени, Элизабет поднялась по лестнице к квартире Бюрмана. Столовым ножом она осторожно срезала липкую ленту, которой полиция опечатала квартиру и неслышно открыла дверь. Она зажгла свет в передней, зная, что его не видно снаружи и только затем включила фонарик и направилась в спальню. Жалюзи были закрыты. Она провела лучом фонарика по постели, на которой еще темнели пятна крови, вспомнила, что сама чуть было не умерла на этой кровати и неожиданно ощутила чувство глубокого удовлетворения от того, что Бюрман наконец-то ушел из ее жизни. Цель ее визита на место преступления заключалась в том, чтобы раздобыть ответы на два вопроса. Во-первых, она не понимала, какая связь существует между Бюрманом и Залой. В том, что она существует, Лизбет была убеждена, но изучив содержимое компьютера Бьюрмана, не смогла установить, в чем она заключается. Во-вторых, во во был еще один вопрос, над которым она все время ломала голову. Во время ночного визита несколько недель назад Лизбет заметила, что Бьюрман вынул часть относящихся к ней документов из папки, в которой у него лежали все материалы о Лизбет Саландер. Недостающие страницы представляли собой эту часть поручения социального ведомства, в которой в самой краткой форме давалось общее описание психического состояния его подопечной. Бьюрману эти страницы были не нужны, вполне возможно, что он просто выбросил из папки лишние. Однако против этого говорило то, что адвокаты никогда не выбрасывают документы, относящиеся к делу. Какой бы не нужной ни была та или иная бумажка, избавляться от нее было совершенно нелогично. Тем не менее, эти страницы исчезли из ее папки и не нашлись ни в каком другом месте его рабочего стола. Она убедилась, что полиция забрала с собой папки, имевшие отношение к Лисбе Саландер, и кое-что из других документов, а потом потратила два часа на то, чтобы тщательно метр за метром обыскать квартиру на предмет чего-то, что осталось незамеченным полицией. В результате, к своему огорчению, она вынуждена была признать, что, судя по всему, полиция ничего не упустила. На кухне она обнаружила ящик, в котором лежали разные ключи. Ключи от машины, от дверного замка, от навесного... Бесшумно поднявшись на чердак, она перепробовала несколько навесных замков и, наконец, отыскала чулан, в котором Дюрман хранил ненужные вещи. Там оказалось кое-что из старой мебели, гардероб с лишней одеждой, лыжи, автомобильный аккумулятор, картонные коробки с книгами, еще всякий хлам. Не найдя ничего интересного, она спустилась вниз и с помощью дверного ключа отыскала его гараж. Там она обнаружила Мерседес покойного, но в нем тоже не нашлось ничего интересного. В его контору она наносить визит не стала, в ней она была несколько недель назад, Тогда же, когда последний раз навещала квартиру и знала, что на службе Бьюрман уже два года не бывает, и там нет ничего, кроме пыли. Поднявшись снова в квартиру, Лизбет села в гостиную на диван и стала думать. Через несколько минут она встала, вернулась на кухню к ящику с ключами и внимательно пересмотрела их все. Одна из связок состояла из ключа от английского замка, ключа от французского замка и покрытого ржавчиной старинного ключа. Она нахмурила брови. Потом перевела взгляд выше на тумбочку рядом с посудной мойкой, в которой у Бьюрмана были сложены десятка-два пакетиков с семенами. Вынув их, Лизбет убедилась, что это семена огородной зелени. У него где-то есть летний домик или дачка в садовом товариществе. Вот чего она раньше не заметила. Ей потребовалось всего три минуты для того, чтобы найти среди квитанций Бьюрмана одну шестилетней давности, по которой он расплатился со строительной фирмой за земляные работы по оборудованию подъездной площадки перед домом, А еще через минуту она нашла страховое свидетельство на жилой дом в районе архольма под Маренфредом. В пять часов утра Лизбет зашла в работающий всю ночь супермаркет в начале Хантверкангатан возле Фридремсплана, где запаслась достаточным количеством пиццы, молока, хлеба и других продуктов. Кроме того, она купила утреннюю газету, в которой ее внимание привлек заголовок. Находящаяся в розыске женщина выехала за границу? По какой-то неизвестной причине эта газета написала о ней, не называя фамилии. Там она упоминалась, как 26-летняя женщина. В тексте говорилось, что по утверждению одного полицейского источника ей, вероятно, удалось незаметно выехать за границу, и сейчас она, возможно, находится в Берлине. Оттуда было получено сообщение, будто ее видели в одном анархо-феминистском клубе, расположенном в Кретсберге. А делала вывод газета «Она улетела в Берлин». Этот клуб описывался в статье как место собрания молодежи, увлекающейся всем, начиная от политического терроризма и кончая антиглобализмом и сатанизмом. Она вернулась все нормально на автобусе номер четыре и, выйдя на Россолунцгатан, пешком дошла до Моссебаки. Дома она сварила себе кофе, приготовила бутерброды, только затем легла спать. Лизбет проспала долго и проснулась, когда было уже далеко за полдень. Задумчиво принюхавшись к простыне, она решила, что пора поменять постельное белье, и субботний вечер посвятила уборке квартиры. Она вынесла мусор и, собрав старой газетой два пластиковых мешка, поставила их в чуланчик в прихожей. В два приема она перестирала в машине целую гору нижнего белья, майк, джинсов, разобрала посуду, включила посудомоечную машину, а в заключение пропылесосила мебель и вымыла пол. К девяти вечера она была мокрая от пота. Налив ванну, Лизбет щедро добавила в воду пены, улеглась в нее, закрыла глаза и стала думать. Когда она проснулась, было уже двенадцать ночи, и вода в ванне совсем остыла. Рассерженная Лизбет вылезла, вытерлась насухо, легла в постель и почти сразу опять уснула. В воскресенье утром, включив ноутбук, Лизбет пришла в ярость от тех глупостей, которых там понаписали о Мире Амву. Ей стало скверно на душе, ее начала мутить совесть. Она и не думала, что бедные Мими тогда станется, а ведь единственная вина Мими состояла в том, что она была знакомой Лизбет, знакомой или подругой, или любовницей. Лизбет сама не знала, какое слово лучше подходит для обозначения их отношений, но понимала, что какими бы ни были эти отношения, раньше, теперь им наверняка пришел конец. Ей придется вычеркнуть имя Мими из короткого списка своих знакомых. После всего того, что было понаписано в газетах, Мими вряд ли захочет еще когда-нибудь иметь дело с безумной психопаткой Лизби Саландер. Эта мысль приводила ее в бешенство. Она заметила на себя на будущее имя Тони Скалы, журналиста, который начал эту травлю. Кроме того, она решила отыскать того барзаписца в полосатом пиджаке, который в своей разухабистой статейке постоянно употреблял выражение «лесбиянка садомазохистского толка», Лизбет набрался уже немалый список людей, которыми она собиралась при случае заняться вплотную. Но сначала нужно было разыскать залу. Что она будет делать дальше после того, как она его найдет, она еще не знала. В восемь часов утра в воскресенье Микаэль разбудил телефонный звонок. Еще не совсем проснувшись, он протянул руку и взял трубку. «С добрым утром!» — раздался оттуда голос Эрикки Бергер. м промычал Микаэль. «Ты один?» «Да, к сожалению. В таком случае предлагаю тебе встать, принять душ и поставить кофе. Через пятнадцать минут тебе придет гость». «Какой гость?» «Паула Роберто. Это боксер, король ринга?» «Он самый. Он позвонил мне, и мы проговорили полчаса». «Это почему же?» «Почему он мне позвонил?» «Но ну, мы немного знакомы, во всяком случае, здороваемся при встрече. Я как-то брала у него длинное интервью, когда он снимался в фильме Хильдербранта. В последующие годы мы еще несколько раз случайно встречались. Я не знал, но вопрос в том, зачем ему понадобилось приходить ко мне. Затем, что... Ну да лучше уж пускай он сам тебе объяснит». Микаэль едва успел принять душу, натянуть брюки, как Паоло Роберто уже звонил в дверь. Он впустил гостя, усадил за обеденный стол и попросил подождать. Достав себе чистую рубашку, Микаэль приготовил две порции двойного эспрессо и разлил по чашкам, добавив по ложечке молока. паула Роберто с уважением посмотрел на это кулинарное произведение. «Вы хотели поговорить со мной?» «Не посоветовал Эрика Бергер». «Окей, слушаю вас. Я знаю Лизбит Саландер». Микаэль поднял брови. «Вот как?» «Я немного удивился, услышав от Эрики Берги, что вы тоже с ней знакомы. Лучше расскажите все сначала. Окей. Okay. Так вот. Позавчера я вернулся домой, проведя месяц в Нью-Йорке, и вдруг вижу в каждой чертовой газетенке на первой странице физиономию Лизбет. В газетах они пишут черт знает какие мерзости, и ни один черт не нашел для нее ни одного доброго слова. Вы уже три раза упомянули черта на одном дыхании. Извините, но это очень уж меня погано на душе». Вообще-то я позвонил Эрике, потому что мне надо было выговориться, а к кому обращаться, я сам не знала, поскольку тот журналист из Энски доработал на Миллениум и, значит, должен был знать Эрику, то я ей и позвонил». «Окей. Даже если Саландер свихнулась и сделала все то, что ей приписывает полиция, она все-таки заслуживает, чтобы с ней поступили по справедливости. Как-никак у нас правовое государство, и прежде чем судить человека, надо его сначала выслушать». «Я точно такого же мнения», — сказал Микоэль. Я это понял из разговора с Эрикой. Когда я звонил в «Миллениум», я думал, что вы там тоже против нее ополчились. Тем более, что этот журналист, Дакс Свенсон, работал на вас. Но Эрика сказала, что вы считаете ее невиновной. Я знаю Лизбет Саландер, мне трудно представить себе ее в роли сумасшедшей убийцы. Неожиданно Паула расхохотался. Скрытная она, конечно, девица, но она хороший человек. Мне она понравилась. Откуда вы ее знаете? Я боксировал с Саландер еще тогда, когда ей было 17 лет. Микаль Блумквист крепко зажмурился и только через 10 секунд открыл глаза, чтобы снова посмотреть на Паула Роберта. Как всегда, Лизбет Саландер не переставала преподносить сюрпризы. Но, разумеется, Лизбет Саландер боксирует с Паула Роберта, Вы же с ней спортсмены одной весовой категории. Я не шучу. Верю, верю. Как-то раз Лизбет говорила мне, что она иногда боксирует с парнями в каком-то клубе. Сейчас я все расскажу. Десять лет тому назад я поступил в Цинкенсдамский клуб помощником тренера для работы с юниорами, которые хотели там заниматься. Я тогда уже был профессиональным боксером, а председатель юниорской секции этого клуба решил, что я буду хорошей приманкой, и я стал ходить туда по вечерам и работать с ребятами спарринг-тренером. Понятно. Получилось так, что я проработал там всю лето и часть осени. Они как раз затеяли рекламную кампанию и старались привлечь к боксу больше молодежи. Действительно, тогда к ним пришло довольно много ребят, 15-16 лет и постарше, среди них было немало из эмигрантских семей. Уж лучше им было заниматься боксом, чем шататься по городу и хулиганить. Окей. И вот однажды в разгар лета, откуда не возьмись, является в клуб эта щупленькая пигалица. Ты же знаешь, как она выглядит. Пришла и заявила, что хочет учиться боксу. Представляю себе эту сцену. Там собралось полдюжины мужиков, все гораздо крупнее ее и раза в два больше весом. И тут, надо же, такая потеха. Я тоже потешался. Ничего особенного серьезного. Так немного подразнивали ее. У нас там есть и девичья группа. Я еще глупо пошутил, что, мол, девчонкам разрешается боксировать только по четвергам или что-то вроде. Она-то, поди, не смеялась». Нет, не смеялась, только посмотрела на меня черными глазищами и сразу взялась за оставленные кем-то боксерские перчатки. Они были не завязаны и явно для нее велики. Мы-то, мужики, еще громче захохотали, понимаешь? Не очень-то красиво получилось. Паула Роберто снова засмеялся Я выступил вперед и вроде как понарошку слегка ткнул в нее кулаком. «Ого! Да уж!» И тут она вдруг раз и заехала мне по морде. Он опять захохотал. «Я-то нарочно дурака валял и не ждал ничего такого». Не успел я помниться, как пропустил уже два-три удара, и только тогда пришел в себя и начал парировать. Одним словом, мышечной силы у нее было ноль, и удар не удар, а точно тебя перышком мазнет. Но когда я начал парировать, она сменила тактику, она действовала инстинктивно, и я пропустил еще несколько ударов. Тут уж я начал защищаться всерьез и обнаружил, что быстрота у нее прямо змеиная. Будь она покрупнее и посильнее, это был бы, если ты понимаешь, настоящий матч. Понимаю. И тут она снова сменила тактику и влепила мне зверский удар в пах, очень даже чувствительный. Микайль кивнул. «Но я в ответ тоже ударил ее и угодил ей в лицо. То есть не то, чтобы по-настоящему двинул, а так легонько ткнул. А она меня в ответ в коленку ногой, то есть дала мне прикурить. Я был втрое выше и плотнее ее, и у нее вообще не было никаких шансов. Но дралась она со мной не на жизнь, а на смерть. Ты ее раздразнил. Потом-то я понял, и мне было стыдно. Я хочу сказать, что мы ведь развесили афиши, старались привлечь в клуб молодежь. И тут приходит она и просится совершенно серьезно, чтобы ее научили боксу. А ее встречает шайка мужиков, начинает на дне потешаться». Я сам бы с ума сошел, если бы кто-то так повел себя со мной. Микаль снова кивнул. И все это произошло за несколько минут. Под конец я схватил ее в охапку, уложил на лопатки и держал на полу, пока она не перестала брыкаться. У нее, черт возьми, на глазах были слезы. Я наглядела на меня с такой злостью. Да уж. И ты начал заниматься с ней боксом. Когда она утихомирилась, я дал ей подняться и спросил, что, мол, как ты, всерьез хочешь учиться боксу? Она швырнула в меня перчатки и направилась к выходу. Я кинулся за ней и загородил ей дорогу. Я попросил прощения и сказал, что если она это решила всерьез, я согласен ее учить. Так что приходи, мол, завтра в пять часов». Он немного помолчал, глядя перед собой. «На завтра у нас занималась девичья секция, она действительно пришла. Я поставила ее на ринг с девушкой, которую звали Ени Карлсон. Той было 18, она уже два года занималась боксом. Нам было сложно найти для Лизбит партнершу, потому что в ее весовой категории были разве что 12-летние печюги». Поэтому я велел Йене действовать с осторожностью и не бить по-настоящему, потому что Саландр еще совсем зеленая. И как же пошло дело? Честно сказать, уже через 10 секунд Йене оказалась с разбитой губой. На протяжении целого раунда Саландр колотила ее, а сама уклонялась от всех ударов Ени. Кто бы сказал, что эта девушка до того ни разу не выходила на ринг. Во втором раунде Йене дошла до того, что стала уже драться всерьез, но ей ни разу не удалось попасть в Лисбет. Я прямо онемел. Никогда мне еще не приходилось видеть, чтобы настоящий боксер двигался с такой быстротой. Я сам бы хотел иметь хотя бы половину такой быстроты, как у Лизбет Саландер». Микаэль кивнул. «Проблема Саландер была в том, что удар у нее был некудышный по силе. Я начала ее тренировать. Пару недель она ходила у меня в девичью секцию и проиграла несколько матчей, потому что рано или поздно чей-то удар достигал цели, и тогда приходилось прерывать бой и на руках утаскивать ее в раздевалку. Она начинала беситься, пинаться, колотить куда попало и кусаться. «Узнаю Лизбет». Она никогда не признавала своего поражения, и в конце концов она озлобила против себя почти всех девчонок, так что их тренер выгнал ее из секции. Вот вот так вот. Да, вот так. С ней было совершенно невозможно боксировать, у нее был только один стиль, который мы называли стилем терминатора. Она стремилась уничтожить противника, причем не имело значения, что это – тренировочный бой или дружеский спарринг. Девушки очень часто уходили домой со ссадинами от ударов ногами, и тут мне пришла в голову мысль – У меня были проблемы с одним пареньком, которого звали Самир, ему было 17 лет. Он был выходцем из Сирии. Самир был хороший боксер, физически крепкий, удар что надо, но он не умел двигаться. Он все время стоял как вкопанный. Окей. Ну вот я и попросил однажды Саландр прийти в этот вечер, когда у меня была назначена его тренировка. Я велел ей переодеться и выставил ее на ринг напротив него, в шлеме, скапы, все как полагается. Сначала Салмир отказывался с ней боксировать, потому что она, мол, всего лишь какая-то там девчонка, ну и прочие отговорки в духе настоящего матча. Тогда я громко и отчетливо сказал ему при всех, что это не спарринг, и предложил Пари, что она его побьет. Ей я тоже уже сказал, что это не тренировка, и Самир будет драться с ней на полном серьезе. Она посмотрела на меня с этим своим недоверчивым выражением. Когда прозвучал гонг, Самир все еще стоял развинув рот, а Лизбет двинулась в атаку за короля и отечество и вдарила ему по роже да так, что он прям сел на задницу. К тому времени у нее было позади целое лето тренировок, появились мускулы, и удар стал немного весомее. Представляю себе, как обрадовался Самир, Но об этом деле вспоминали потом не один месяц. Самир она отлупила, как мальчишку. Она выиграла по очкам, а будь она физически посильнее, то просто бы его изувечила. Через некоторое время Самир пришел в такое отчаяние, что начал драться по-настоящему. Я жутко боялся, что он сумеет ее достать. Тогда пришлось бы вызывать скорую. Она защищалась, подставляя плечо или тело на веревке, потому что удары такой силы ее отбрасывали. Плечи у нее были все в синяках, но Самир ни разу не сумел произвести настоящий удар. «Вот черт! Жаль, я этого не видел!» После того вечера мужики в клубе зауважали Саландер, особенно Самир. Я стал ставить ее на спарринг с парнями, которые были гораздо крупнее и тяжелее ее. Она была моим секретным оружием, и это были чертовски хорошие тренировки. Мы установили план, по которому задачей Лизбет было провести пять ударов с попаданием в разные точки тела. В челюсть, лоб, живот, и так далее. А ее партнеры должны были обороняться и защищать эти точки. Провести бой с Саландер стало вопросом престижа, это было все равно, что сражаться с Шершнем. Мы так и звали ее, Оса. И она стала для клуба чем-то вроде талисмана. По-моему, ей это нравилось, так как однажды она пришла в клуб с вытатуированной на шее осой.